Глава двадцатая «Да куда ты так бежишь?» Флинн едва поспевал за мной, пока я неслась по коридору на звуки музыки. Я бежала от себя и от мужчины, которого оставила в гримёрке. Губы до сих пор палали после его поцелуя. Казалось, я до сих пор ощущаю крепкие мужские пальцы на своих бёдрах. Если бы не внезапное появление Флина в гримёрке и его возмущённый вопль, который привёл меня в чувство, чёрт его знает, чем бы закончилась эта сцена благодарности. К счастью, кролик молчал о том, свидетелем чего стал, и я мысленно радовалась этому. Слушать его шуточки было бы выше моих сил. Даррен Ройс был тем типом мужчин, которых правильно бояться и с которыми неправильно не согрешить. С таким не успеешь подумать, а нижнее белье уже слетело. А потом стоишь, закутываешься в простыню и шепчешь. Я вообще-то не такая. А может, дело вовсе не в Дарыне, а в том, что мне вместе с телом Шарлин достались и ее привычки? Как же все сложно. «Да ты хоть спроси, нашел ли я что-нибудь!» Возмутился кролик, едва поспевая за мной. «Нашел?» «Нет». «Вот и славно», — ответила растерянно. «Славно?» — удивился Флин. Я остановилась за кулисами и перевела дыхание. Повернулась к удивленному моей репликой Флину и негромко пояснила. «Я не то хотела сказать. Я имела в виду, что мы с Дараном уже знаем, что броши в клубе нет. Эльфийцы уже все обыскали». Получается, я ненужную работенку выполнял. А где, к слову, самдарен? Что нынебось за столиком просиживает и напитки потягивает? Я шмыгнула носом и отрицательно мотнула головой. Сейчас у меня не было ни сил, ни желания рассказывать Флину о недавнем столкновении с самдиром. Вместо этого я приподняла край тяжелой бархатной портьеры и осторожно выглянула в зал. Клуб выглядел, как сцена из фильма про дикаданс. Потолок с лепниной, люстры, столики с абажурами, тусклый, приглушенный свет. Все было в легкой дымке, то ли от табака, то ли от чар. Сцена казалась островом, на который скоро обрушится внимание всех гостей, которые пока общались, веселились и ждали. Мой взгляд зацепился за пустующий столик у сцены. Даррена в зале еще не было, и я втайне надеялась, что он не отправился проводить повторную беседу с мистером Шу. «Смотри вон туда, слева от центра». Флин аккуратно просунул мордашку между портьер и, подобно мне, изучал зал. «Там сидит одинокий блондин, видишь?» «Да». «Там действительно сидел одинокий симпатичный мужчина лет тридцати пяти». В простом темно-синем сюртуке, черных брюках и белой рубашке. Лицо совсем не брутальное, не опасное. Напротив, какое-то светлое и чистое, с утонченными, миловидными чертами. Он держал в руке стакан и задумчиво смотрел на сцену. Точнее, в сторону занавеса. И было в этом взгляде что-то трогательное и очень печальное. «Кто это?» — спросила я у Флина. «Уортенбелл!» Он владелец небольшого магазинчика в центре Даркхэма. Добрый и безобидный тип. Один из дурачков, влюбленных в прежнюю Шарлин. Насмешливо добавил Флин. Она его особо не жаловала. Говорила, слишком беден, чтобы тратить на него даже вечер. Но в магазинчик его порой наведывалась, чтобы получить бесплатно несколько нарядов. Я нахмурилась. Внутри разлилось жгучее чувство злости на прежнюю обладательницу этого тела. Неужели в ней совсем не было человечности? «Это жестоко». «Зато честно». «Честно — это не использовать никого и не играть с их чувствами». Флинн бросил на меня внимательный взгляд и тихо прошептал. «С такими установками ты здесь не выживешь. Тут либо ты используешь кого-то, либо тебя». «У меня свои установки», — фыркнула недовольно. «Ну, не знаю», — буркнул Флинн. «Пока я вижу, что используют тебя». «Это ты так думаешь. Лучше скажи, еще кого-то видишь?» «Да, вон, смотри, столик у колонны». Флен слегка приподнялся на задние лапы, уставившись в зал. «Тот в черном пиджаке с серебристой вышивкой. Это Мириэл Каэр». Я перевела взгляд и испуганно ойкнула. эльфийц Заметив мою реакцию, Флин тихо пояснил. «Не все эльфийцы такие, как Амдир». Мэриолу Кайру было около шестидесяти лет, с виду очень строгий, сдержанный и педантичный, с глубокой сетью морщинок на лице, подчеркивающих его почтенный возраст, с седыми зачесанными назад волосами, с холодным и цепким взглядом. Он осматривал зал так, словно анализировал каждого гостя. «А кто он?» «Глава юридического бюро в эльфийском квартале Даркхама». Архипротокалист, судья-магистр и хранитель правовых печатей. Когда Шарлин только начинала свою карьеру, он был ее покровителем некоторое время. Потом они остались хорошими знакомыми, хотя Мириел не скрывал своей симпатии. Шарлин часто обращалась к нему по юридическим вопросам и по вопросам сохранности некоторых ценных вещей. «Думаешь, я могла отдать ему брошь?» «Не знаю. С одной стороны, вполне. Он слишком чтит законы и не стал бы тебя обманывать. А с другой стороны, спрятать брошь в эльфийском квартале поближе к Амдиру — это глупость. Хотя...» — протянул Флинн. «Шарлин могла такое сделать». «Так, значит, нам надо проверить двоих. Я думала, что у Шарлин было намного больше воздыхателей». Кролик посмотрел на меня, как на сумасшедшую. «Разумеется, гораздо больше, но нам нужны только те, с кем она встречалась в последнее время». этих тихо и опустила портьеру. «Мда уж, не спасти мне свою репутацию». Флин продолжал выглядывать в зал и вдруг оживился. Топнул ногой, довольно подпрыгнул на месте и быстро повернулся ко мне. Вон тут! Он пришел!» Флин задрал вверх мордашку и прихрюкнул от смеха. «А я знал, что он не пропустит это событие!» «Кто?» «Молин капцефал! она сейчас торгуется за пустующий столик дарана в первом ряду. Ой, чувствую, будет весело!» Я не удержалась и вновь осторожно выглянула из-за тяжелой портьеры, пытаясь найти того, кому так обрадовался кролик. «Да о ком ты?» «Дальний столик, там стоят официанты». Я просканировала взглядом каждый угол, и тут он. «Мамочка дорогая!» – прошептала я тихо. «Нет, нет, нет, только не он!» У дальнего столика над подносом с виноградом и креветками пыхтел низкий силуэт, ростом под метр двадцать. Его сверкающий бордовый сюртук с золотыми кисточками был распахнут, открывая миру торжественное пузо в жилете, видавшее не один пир. Глаза на выкате, губы огромные, мясистые. На лысине виднелись реденькие розовые волосенки, которые были частично прикрыты сеткой с драгоценным камнем на макушке. Хах! А он еще и на макушку свой амулет от сглаза натянул!» Потешался Флинн. «Шарлин!» Мерзкий голос донесся через весь зал. «Моя теплая булочка с корицей! Мое вдохновение! Узнаю твои локоны даже из-под портьер!» Я быстро спряталась назад и замерла. В ужасе уставилась на смеющегося Флина. «Нет, нет, не может быть!» — прошептала я. — Он тоже был ее покровителем? — Угу, — замотал головой Флинн. Молен капцефал. — Из расы Груфлинов. Владеет пекарнями по всему городу. Говорят, у него даже была идея изобразить твое лицо на серии пирожных с подписью «Облежи звезду». — Убить меня мало, — прошипела я, нервно кусая губы. — Я что, я правда с ним... То есть она с ним... Он утверждает, что да, притом часто, но я сомневаюсь, как, впрочем, и все вокруг. Он немного сумасшедший и уже много лет помешан на Шарлин, в общем, фанатик. У него специфическая магия, поэтому он балуется самоделками и потом оживляет их. «А Шарлин?» «А что она? Она никогда не подтверждала их связь. Она его вообще никогда всерьез не воспринимала. Говорила, что он очень безобидный, и ее веселят его странности». «То есть она с ним общалась?» «Да. Его невозможно игнорировать. Груфлиный народ такой. Скоро ты сама поймёшь». Я вздрогнула. «Боги, я должна буду проверить и его?» В зале раздался очередной вопль. «Шарлинка, я жду тебя, моя королева! Я тебя заметил! Выходи, иначе я поднимусь на сцену сам!» «Шарлинка?» Я ошеломленно уставилась на Флина. Кролик упал на пузо и захохотал. «Это не смешно, Флин!» – простонала я. «Как она вообще, черт возьми, выбирала себе поклонников?» «А еще он как-то выкупил у служанки твои старые чулки. За пять тысяч тайров!» «Говорит всем, что это оберег его мужской силы!» Я закрыла глаза. Если бы мне сейчас предложили выбрать выйти на сцену или нырнуть в чан с червями, я бы выбрала второе. Но, увы. «Ты чего стоишь?» Словно из ниоткуда появился недовольный мистер Шу. «Бегом на сцену, пока этот ненормально не устроил концерт вместо тебя!» Я шумно вздохнула и мысленно пожелала себе удачи. «Это будет веселый вечер!» Воодушевил меня напоследок Флин, и я, гордо расправив плечи, вышла на сцену.